Иногда возводят в ранг непререкаемого постулата и распространяют его и на домашнее питание. А оно, это домашнее питание, тем и отличается от общественного, что дает возможность каждому из нас придать своему столу те черты индивидуального личного вкуса, которые было бы попросту смешно унифицировать. Вот уж где поговорка о вкусах не спорят, безусловно, к месту. А впрочем, решайте сами. Хотите вы творить на кухне? Подходит это к вашему характеру, запросам, желаниям или не очень? Только прежде чем решить, вспомните, что даже Наполеон не зашел до того, чтобы вначале попробовать, а уж потом делать вывод. Итак, мы изготовили пресное тесто, раскатали его не без труда, нарезали из него лапшу или разделили его на квадратики для пельменей или вареников, но все это еще далеко не блюдо мы остановились чуть дальше, чем на полпути к нему. Каков же следующий шаг молодого кулинара? Вот здесь пути блюд впервые расходятся. Здесь в этот момент определяется их индивидуальность. Если это лапша, то достаточно отварить ее, бросив в кипящую слегка подсоленную воду. Если это вареники или пельмени, то необходимо начинить их. Но о том, как делать любые начинки, все равно для каких изделий, пельменей, пирогов, пирожков, вареников или жареного поросенка, мы будем говорить в другом месте. Сейчас нас интересует только то, что относится к тесту. Допустим, мы положили ту или иную начинку, которой достаточно всего чайной ложечки, на вареник или пельмень, ибо важно, чтобы он не был слишком полон. Каков должен быть следующий шаг? следующая кулинарная операция имяей защипывание это тоже искусство и притом важное для успеха всего блюда допустим вы защипали как будто бы неплохо но лишь положили пельмени или вареники в кипящую воду как они едва достигнув дна стали распадаться или начали лопаться по швам как раз в тот момент когда вы полагали что через пару минут Блюдо будет готово, и вы сможете, наконец, испробовать результаты ваших мучений. В чем же дело? Поставить правильный диагноз в подобном случае крайне важно. Ведь если вы не обнаружите причины дефекта, то ошибка грозит повториться не раз и не два. Более того, привыкнув делать одинаково плохо, вам будет все труднее переучиваться. Итак, каковы могут быть причины? Наиболее часто, особенно у новичков, обсыхание, обветривание краев теста у будущего пельменя. Пока вы раскатываете тесто, пока его нарезаете на правильные квадраты, пока возитесь с раскладыванием начинки, время идет, и тесто неумолимо сохнет. Оно теряет упругость, эластичность и вместе с тем клеящие способности. Наскоро сдавив края пельменя, Вы вроде бы и достигаете его соединения, но только временно. Тесто не сливается в нерасторжимую единую массу. Что делать в таком случае? Первое. Приготавливать тесто не на кухне у горячей плиты, а подальше от нее, например, на окне. Это умерит подсыхание теста. Второе. Перед защипкой пельменей или вареников обмазать все края квадратов влажным пальцем. Использовать для замеса теста по возможности ледяную воду, специально охлажденную в холодильнике. Третье, но главное, применять определенные виды защипки, а не кое-как, с разной силой, с разной аккуратностью, сдавливать края пельменя или вареника. Видов защипки несколько. Первое. Пироги защипывают четырьмя способами. Первый способ – гребешком, второй способ – боковушкой, третий способ – кармашком, четвертый способ – каймой. Второе. Пельмени обычно защипывают по-домашнему только ушками-треуголями, а в промышленности их изготавливают машинкой, которую в миниатюрном виде иногда выпускают и для домашнего обихода. Но машинная защипка обычно непрочная, так как не оставляет ранта у теста. А потому машинные пельмени всегда приходится немного недоваривать, чтобы они не развалились.